Визанди – довольно большой город на западной границе Герцогстоклмарт. Расположенный на перекрёстке двух главных торговых путей Ралтик и Дилс, Визанди давно процветал. Прямо у его границ был холм. Поднявшись по дороге на его вершину, мы остановились, посмотрели вниз и затаили дыхание. Зал гадис потер кулак. «Не нравится мне это!» – пробормотал он. Я с удивлением повернулась к нему не потому, что он депрессивный, «Таков уж есть. А потому что Залгадис и слова против не сказал насчёт миссии в Визанде до сего момента. «Что такое?» – спросила я его. «И почему ты поднимаешь тему сейчас?» Залгадис ответил не сразу. Он, как и все остальные продолжал смотреть на город, раскинувшийся внизу. Купцы и фермеры проходили по тракту, не обращая на нас внимания, направляясь в город пешком или на грохочущих телегах, запряжённых лошадьми. «Я уже говорил» всё-таки объяснил залгадис «Не люблю заходить в большие города. В прошлом это плохо кончалось. Всё будет в порядке», заявила Амелия. «Если в сердце есть любовь к справедливости, ничто не встанет на вашем пути». залгадис повернулся к ней и холодно сказал. «Нет её». Амелия нахмрила брови и поджала губы. Она, кажется, хотела что-то ответить, но, думаю, его ответ поразил её до онемения. «Эй!» гаури обратился к Зеллу. «Не волнуйся об этом. Никто не распознает тебя с твоим закутанным лицом. То есть, если ты подойдёшь ко мне, одетый таким образом, я не смогу узнать тебя?» Сказал парень далеко не семи пядей во лбу. Кселос испробовал иной подход. «Возможно, было бы лучше», — прокомментировал он, «если бы господин Зелгадис вообще не заходил в город». Я резко повернулась к Кселосу. «Эй!» — рявкнула я. «Ты что пытаешься втереть? Я хочу сказать...» Продолжал Ксилос спокойно. «Если вы верите, что оставаться с госпожой Линой полезнее для ваших целей, тогда зайти в город – ваш лучший выбор». Зелгадис недобро посмотрел на него. «Хотя я не осведомлен о том, что случилось с вами в прошлом, вы можете быть уверены, что любая гостиница в любом городе даст вам приют, если у вас есть деньги». Ксилос улыбнулся. «Разумеется, в конце концов, это, безусловно, ваш выбор, господин Зелгадис». Зелгадис раздраженно отвернулся. «Ладно уж» ворчал он. «Я считаю, в твоих словах есть смысл. Давайте пойдём». «Я рада, что вам лучше», сказала Амеля, удовлетворённо кивнув. «Ага», подумала я. «И спасибо тебе за всю твою помощь, дорогуша». Вскоре после того, как мы минули ворота Визенди, я была уже полностью уверена, что что-то не так. Горожане тихонько перешёптывались в напряжённых тонах, и каждый одарил нас подозрительным взглядом то есть даже фермеры на своих телегах, покупательницы и дети странно блестели глазами, вызывая у меня мурашки. «Мы здесь, похоже, выделяемся?» – отважилась сказать Амелия робким голосом. Зелгадис продолжал смотреть вперёд. «Определённо!» – пробормотал он. Он уже достаточно нанервничался, входя в город. Уверенно парню для полного счастья только нежелательного внимания не хватало. По крайней мере, хотя бы Гаори и Ксилос не казались обеспокоенными, Полагаю, Гаори, как обычно, потерялся в обширной полости, известной как его голова. Мы остановились и стали ждать, пока кто-нибудь из наблюдавших не начнёт двигаться. Ждать пришлось недолго. Мальчик лет 12 или 13 подбежал к нам и крикнул. «эй! Hey! Мальчик, голос которого ещё не начал ломаться, был раздражающе нахален. Он, похоже, был того типа, что наученному разуму улицей и кому на долю выпало немало передряг. Я решила попробовать заставить его обмочить штанишки. «Какого чёрта тебе надо?» Отрезала я. Мальчик осмотрел на сверху донизу, затем уставился прямо на меня. «Маленькая госпожа!» – начал он. «Ваше имя случайно не Лена Инверс?» Я сдержала порыв врезать ему за то, что назвал меня маленькой. «Ну и дети пошли!» – недовольно подумала я. Болтовня среди горожан стала более взволнованной от его вопроса. Я почувствовала, как желудок немного сжался... Кое-кто из мести однажды назначил награду за мою голову. Было совершенно невесело. Ситуация, в которой я находилась сейчас, слишком напоминала то Я сделала очень глубокий вдох. «Ага», — невозмутимо ответила я. «Я Алина. И что?» Люди вокруг нас внезапно взорвались приветственными восклицаниями. Смех и радость наполнили воздух, люди обнимались. Я же была очень смущена. «Эй, мне кто-нибудь скажет, что мне грозит смерть или нет?» «Я так и подумал!» – счастливо воскликнул мальчик, шлёпнув кулаком по ладони. «Простите, но вас здесь больше, чем нам было сказано, так что пришлось приглядеться. Уж простите!» Толпа начала сжиматься вокруг нас, как только мальчик растянул губы в улыбке, сверкнув своими кривыми зубами. «Как бы то ни было!» – сказал он. «Я хотел бы попросить вас...» «Притормози, пацан!» Голос принадлежал взрослому мужчине, вышедшему из толпы. Он был бедно одет, выглядел закалённым, но не слишком угрожающим. Он склонился над мальчишкой. «Слушай», — прогремел он, — «я первый увидел девчушку и её друзей!» «Отойди, дружок!» — крикнула пожилая дама. Она проковыляла из толпы, и её жабоподобное тело было засунуто в безвкусное розовое платье, которое она переросла лет пятьдесят назад. «Я была здесь первой!» Мужчина зло на неё посмотрел. «Ты слепа, как летучая мышь!» – отрезал он. «Да мышь, тебя кто-то послушает?» «Говорю тебе!» – огрызнулась она. «Это была я, мерзкая ты свинья!» Мужчина зарычал на неё. «Нет я!» – закричал он пронзительно со всей зрелостью ребёнка. Начали подключаться и другие люди из толпы. Ситуация грозила перерасти в очень плохую в кратчайшие сроки. «Стоп!» – крикнула я. «Стоп!» «Какого хрена тут творится?» Конечно, никто не обратил на меня внимания. Спор только разгорелся. «Подождите!» Возопила другая женщина. «Кто из нас тогда считается?» «Я!» Прорала бабуля без разъяснений. «Я!» Воскликнул потрепанного вида мужчина. «Но я был прямо тут, когда они вошли!» Настаивал другой мужчина, указывая на место рядом со мной. «Чаш!» Отрезала бабуля. Я была у въезда в город. Мне надоело это дерьмо. Я подняла руку в воздух. Взрывная ронда! воззвала я. Бдыщ, кряк, бом! Великая тишина охватила толпу. Так-то лучше, подумала я. Это урок, который я пронесла через годы. Если не можешь взять ситуацию в свои руки, то нет ничего лучше впечатляющего взрывного ронда, чтобы заткнуть всех без причинения крупного ущерба имуществу. К счастью или несчастью, я нечаянно задела потрепанного мужчину взрывом и слегка его подпекла. Но иногда приходится разбивать несколько яиц, если собираетесь контролировать толпу. Паспиты будет в порядке. «Хорошо», — сказала я громко и чисто, уперев руки в бока Толпа сделала несколько шагов назад и я обрадовалась получению свободного пространства. «Что все это значит?» Никто не ответил. Я слышала неразборчивые шептания, прошедшие рябью по сборищу, Но этим всё и кончилось. Наконец, мальчик, с которого начался переполох, шагнул вперёд. «Вообще-то...» — он заикался, — был куда менее нахален в этот раз. «Господин Радок сказал, что наградит любого, кто найдёт Лино Инверс и отведёт к нему». Он вытащил сложный лист бумаги из сумки и, дорожа, отдал его мне. Я схватила его и просмотрела. Абсолютно точно это было объявление о предложенной награде для того кто доставит Лину Инверс и её компанию по частному жилому адресу в городе. Награда не была такой большой, но достаточно солидной для работяги. Под сообщением было общее описание каждого из нас. залгадиса, Амелии, Гаури и меня. Но ничего, о Акселосе. Видимо, из-за того, что он только что присоединился. Я скользнула взглядом по моему описанию. «Низкая», — говорилось в нём. «Шумная», — склонна попадать в неприятности... Слава выраженная грудь. Я разорвала бумагу и стиснула зубы. «Хватит!» Я посмотрела на мальчика. «Можешь вести нас туда, где этот Радок живёт?» Мальчик активно закивал, смертельный испуг горожан всё значительно упрощал. «Идём!» Сказала я, повернув лицо к Гауре остальным. На моя верная команда уже отошла от меня на половину ширины улицы, довольствуясь озерцанием того, как я решаю их проблемы. Амелия так вообще исследовала свои ногти. Что не так с этими людьми? Когда дело пахнет жареным, поезд Лена разбирается. Я и так ужасно устала, а им абсолютно плевать на мои старания. Как только моя компания подошла, чтобы присоединиться ко мне, я стиснула зубы, дабы не передушить их всех.